Сон не приходил к Инге Герде. Заложив руки за голову, она лежала, перебирая в памяти прошедшее. Рядом спокойно дышала Анна и не слышала даже, как мать позвала рабыню «Инга, проснись!» Служанка вскочила со вздохом, в котором выразился весь ее детский страх перед строгой госпожой и усталость молодого тела, требовавшего отдыха после хлопотливого дня, полного трудов и суеты. «Я здесь, я здесь!» — лепетала бедняжка с просонья, поправляя по привычке одежду, протирая кулачками глаза, чтобы они открылись. На девушке белела рубашка из грубого полотна, поверх Инга носила синий сарафан, в котором и спала, никогда не раздеваясь, чтобы каждую минуту быть готовой выполнить любое приказание госпожи. Ничьи ноги не бегали так проворно по лестницам, она летала, как пушинка из горницы в горницу, а госпожа считала, что Инга ленивица. По племени своему рабыня была из какого-то северного края, на границе с Югрой, где люди объясняются знаками и за один железный нож дают кучу великолепных мехов. Ее еще девочкой привезли вместе с полонянками в ладугу, когда Новгородские воины усмиряли в лесной глуши возмущение, поднятое волхвами против христианской веры. Это черноволосая и белозубая девочка. Случайно попалась на глаза Инге и она взяла ее к себе в услужение. И с той поры маленькая Инга стала жить в Киевском дворце, удивляя всех своим трудолюбием и проворством. Только старая не была недовольна ею. «Побеги в кладовую, — сказала Инге и принеси горсть фиников. Ты знаешь, что это такое, но не вздумай полакомиться чем-нибудь» или я накажу тебя. Девушка бросилась вон из горницы. Проскользнув мимо сторожевых отроков, она побежала в дальний конец перехода, и вскоре ее босые ноги затопали по лестнице. Инга легко находила дорогу в дворцовых закоулках, даже во мраке. В пахучей кладовой она знала каждую полку, каждый бочонок. Там хранились сладковатые, с блестящими семечками рожки, сушеные и нанизанные на мочалу смоквы, мёд в деревянных кадушках, обыкновенные лесные орехи и те, что растут в греческой земле, и прочие сладости. Инга сняла с полки глиняную корчагу с финиками, которую нашла на ощупь, взяла полную горсть редкого лакомства, положила липкие плоды в деревянную миску и поспешила назад, едва удерживаясь от искушения съесть хотя бы один финик и испытать, в чем же заключается эта сладость, за которую платят так дорого. Она знала, что другая прислужница по имени Прядслова часто брала всякое добро и ела, и когда однажды Инга увидела это и затрепетала от страха, дерзкая прошептала, им не съесть всего до самой смерти, а наша жизнь горька, как полынь. Уже на обратном пути, пробегая переходом, Инга увидела при тусклом свете лампады, висевшей под потолком, что у двери княжеской ложницы стоит кучка людей. Кроме сторожевых отроков, здесь еще появились Дворский, толстый как боров, воевода и ярл Филипп. На красавца в Киеве засматривались все женщины от боярынь до простых рабынь. Прижимаясь к стене, Инга старалась незаметно пройти мимо и слышала, как скопец, о котором рассказывали ужасно, смешное и неправдоподобное, объяснял Ярлу, очевидно, поднявшемуся сюда позднее других, — гонец прискакал среди ночи, послы прибыли на заставу. — От кесаря? — спросил Ярл, позевывая. — От короля франкской земли. — От короля франкской земли? С тревогой переспросил Филипп. «Это очень далеко». Неопределенно махнул рукой скопец. «За морями и за горами». «Зачем приехали?» «Ну, разве не знаешь? За Ярославной». «Кто сказал?» «Гонец». Инга успела рассмотреть, как на освещенном лампадой лице молодого ярла отразилось при этих словах изумление, потом оно стало печальным, как будто этот человек переживал горе, но скопец уже стучал согнутым перстом в дверь княжеской опочивальни, и рабыня со всех ног кинулась в горницу, где ее с нетерпением ждала госпожа. Рабыня протянула княгине Финики, и та взяла один из плодов, которые привозили в Киев на горбатых животных, называемых «вельблудами» из далекой аравийской земли. Укладываясь снова на свою жалкую подстилку, Инга сказала тихим голосом, чтобы не разбудить спящую Анну, «Говорят, послы приехали». «Какие послы?» поднялась княгиня, забывая даже о финиках. В голове у нее мелькнула мысль о сватовстве франкского короля. Об этом зимою принесли весть приезжие купцы. «Не знаю», — замотала головой Инга. «Дворский сказал. Когда проходила мимо отроков, притаилась и слышала. Там был воевода, и ярл Филипп стоял. Дворский ему говорил о послах. Что говорил?» «Говорил, что послы» приехали за Ярославной. Княгиня не могла больше выдержать и стала тормошить дочь за плечо. По сравнению с ее опухшими пальцами, это обнаженное плечо олицетворяло девическую нежность. Вокруг жили неискушенные люди, а если бы глаза у них были более внимательными, такими как у художника, который изобразил на обыкновенной доске трогательную богоматерь и ее страдания, Они сравнили бы красоту Анны со статуей Афродиты, стоявшей на торжище. Иногда живописец втайне любовался этим мраморным видением, но ему не суждено было увидеть Ярославну во всей ее прекрасной ноготе. Княжна открыла глаза, в опочевальне стоял мрак, и девушка не понимала, почему прервали ее сладкий сон. Она спросила, почему ты разбудил меня? Печенеги напали на нас? Не печенеги напали. Важное случилось в твоей жизни. Голова Анны снова клонилась на подушку, но мать настаивала. Проснись же скорей. Ну, скажи, что случилось. Послы приехали из далекого королевства. Из какого королевства? Спросонок Ярославна плохо соображала, но когда мать объяснила ей, что это сваты прибыли из Франкского королевства, княжна проснулась окончательно, точно она не спала и схватилась со вздохом за то место под маленькой грудью, где билось у нее сердце. Из Франкского королевства... Инга слышала, как дворский Филиппу говорил. «Филиппу?» При упоминании этого имени Ярославна села на постели и сжала руку. — Ярлу Филиппу? — прошептала она. — Что с тобой? — изумелась княгиня. — Разве ты не знаешь Ярла Филиппа, начальника стражи? Анна ничего ей не ответила. — Что ж ты молчишь? — Что я могу сказать тебе, мать? — Радуйся! Ты будешь королевой! Энгегерда в крайнем нетерпении уже поспешила босыми ногами к двери, которая вела в опочивальню мужа, чтобы из его уст услышать обо всем, что сообщил воевода. Когда Анна поднялась с подругами на забрала золотых ворот, чтобы наблюдать оттуда, как франкские послы будут въезжать в город, первое, что она увидела, взглянув вниз, был ярл Филипп красная шапка, голубой плащ. Анна пыталась привлечь на себя его взгляд, но молодой воин, не отрываясь, смотрел на дорогу, над которой поднималось легкое облако пыли, и ей стало невыразимо грустно, что недогадливый не поднимет свои прекрасные глаза к забралу. Ярославне казалось, что никакими словами нельзя передать ее боль и печаль, и слезы стали застилать зрение — Когда посольство въехало в ворота, Филипп повернул коня и поехал впереди, как бы показывая послам путь. Девушки перебежали на другую сторону башни, и перед ними среди крыш деревянных церквей и деревьев заблистали вдали золотые купола Софии. Ярл все так же горделиво ехал, ни разу не оглянувшись, и белый конь, покачивая крупом, мерно стегал себя жестким длинным хвостом. Слепца у ворот уже не было. Должно быть, отрок увел его на торжище, где они часто пели свои песни. Анна родилась в Новгороде, в один из тех годов, когда Ярослав, опасаясь брата Мстислава, хоронился за крепкими бревенчатыми стенами гордого своим богатством города. Но, когда был подписан братский мир, стало ясно, что Мстислав не добивается киевского княжения, и Ярослав перебрался со всей семьей и дружиной на берег Днепра. Анне было мало лет, и она едва помнила новгородские бревенчатые мостовые и выдолбленные из дерева трубы, по которым обильно лилась вода на княжеском дворе. Смутно запомнился шум на торговой площади, оживление на Волховской пристани и теплый утренний звон белых и золотоглавых церквей. Детские ее годы прошли в Выжгороде, среди прекрасных дубовых рощ или в Берестове, любимом селении Ярослава, где он построил церковь во имя апостолов. Там она училась вместе с братьями Святославом и Всеволодом у священника Илариона и прочла первую книгу, которая называется «Псалтирь». С такими книгами она не расставалась потом ни на один день, потому что в них были волнующие душу слова. На всю жизнь запали ей страшные стихи детской азбуки. ас «Аз, словом сим, молюся Богу, Боже, всея тверди и зиждителю видимым и невидимым, Гиенна меня избави вечная, И грозы, и червя усыпающая. Иларион часто говорил о грехах, о милосердии, об адских муках, Но не совсем не хотелось думать о смерти и о гробовых червях. Жить было сладко. Она росла в холле и довольстве, дышала чистым воздухом, пила прозрачную воду, питалась здоровой пищей, в которой было много целительного русского меда и пшеничного хлеба, и ее вкус услаждали то грибы то серебристая рыба, то упоительно пахнущая и собранная на пригретых солнцем лужайках земляника. Порой ласковая рука отца ложилась на ее детскую голову, иногда прицали ее строгим взглядом холодные глаза матери. Запомнились долгие богослужения в Святой Софии. Анне становилось жутко, когда священники закрывали ей грудь малиновым причастным платом и черной как ночь. Греческий епископ осторожно брал на ложечку немного вина и несколько крошек хлеба из тяжелой золотой чаши и давал ей проглотить, шепча молитву на непонятном языке. Илларион объяснял ей, что это не вино и не хлеб, а кровь и плоть Христа. И все было так странно и непонятно, что она радовалась, когда покидала храм и вновь видела над головой сияющее солнце. Юность Анны тоже была связана с Выжгородом. Брат Всеволод говорил ей, что об этом городе даже упоминал в каком-то сочинении греческий царь, а Илларион называл Выжгород «святым, честным и блаженным». Но этот книжник плохо разбирался в земных делах, и его мало интересовала вещественная жизнь, а у Ярослава в Вышгороде находилось большое княжеское хозяйство, стояли многочисленные житницы и медуши, погреба и голубицы, и под бревенчатыми городскими стенами широко раскинулись огороды с яблонями и пахучие капустники, полные белых бабочек. Когда Анна подросла, князья стали брать ее с собой на охоту, она научилась ездить верхом, но во время ловов... Княжну привлекала не столько богатая добыча и охотничья удача, сколько переживания, что вызывают в сердце захватывающее преследование зверя или погоня за оленем, когда ветер шумит в ушах, дубовые ветки хлещут по лицу, и хочется всей грудью вдыхать осенний воздух, полный грибных запахов и тления вянущей листвы. Весной дубраву наполняли другие ароматы, и среди них Ярославна ничего не знала более прекрасного и упоительного, чем благоухание ландышей, которое напоминает девушкам о счастье. Анна стала ловкой наездницей, полюбила коней и охотничьих соколов. У нее были длинные ноги и маленькие груди, и однажды приезжий грек, царедворец, надушенный как женщина, Патрикий, Глядя на возвращавшееся слово, Анну сказал, красиво разводя руками, «Артемида». Она услышала это слово и потом спросила у Всеволода, знавшего все написанное в книгах, что оно означает. Брат объяснил, что так называли древнюю греческую богиню Охот. Но как эти благородные забавы, восхищение иноземцев и ожидание необыкновенного счастья не были похожи на унылые школьные стихи «Гиенна меня избави вечная, и грозы, и черви неусыпающие.